Немецко-фашистские профессора и врачи, убийцы п л е н н и к о в Освенцима В Освенцимском лагере немецко-фашистские профессора и врачи широко проводили медицинские опыты над живыми людьми, проявляя при этом чудовищную изобретательность. Бывшие заключенные, спасенные Красной Армией, врачи Штейнберг из Парижа, Гордон из Вильнюса, Профессор Гроссман из Югославии, доктор медицины Валентин Эрвин из Берлина, Кепих Анна из Венгрии, Девинт Эдуард из Голландии, Флехнер Альберт из Парижа, сообщили, что они были очевидцами огромного количества медицинских экспериментов немецко-фашистских профессоров и врачей над заключенными л а г е р я м Хирургические операции производились по произволу немецких врачей, практиковавшихся в освоении оперативной техники. Молодой немецкий врач Кенник отбирал заключенных с воспалительными процессами конечностей и практиковался в ампутации последних. Немецкие врачи Тилла и Фишер собирали большие массы заключенных и без всяких показаний производили г р ы ж е с е ч е н и е Главный врач больницы Эндерс при малейшей жалобе на боли в животе производил чревосечение, практикуясь на операциях по поводу язвы желудка. В больничных отделениях лагеря Аушвица проводились эксперименты над женщинами. В 10-м блоке лагеря содержалось одновременно до 400 заключенных женщин, над которыми производились опыты по стерилизации путем облучения рентгеном и последующего удаления яичников, опыты по привитию раков шейки матки, опыты по насильственному родоразрешению и по испытанию контрастных веществ для для рентгенографии матки. В блоке номер 28 производились опыты над заключенными по искусственным поражениям кожи, керосином, различными солями, пастами, пудрами. Здесь же применяли т и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 Суросом Давидом и многими другими, над которыми немецкие врачи производили те или иные эксперименты. По приказу главного немецкого врача Эндерса с 1941 года по 1944 год в больницах лагеря производилось умерщвление заключенных путем вливания фенола в сердце. Первые вливания делал врач Деринг, а затем они производились санитарами. Особенно отличался в этом бывший сапожник, немец Клер, умертвивший таким способом тысячи жертв. Заключенный из поляков, некий пайщик, впрыскиванием фенола умертвил 12 тысяч человек. Впоследствии он был убит самими поляками-заключенными. Немец ш т е с уничтожил такими уколами 10 тысяч человек. Факты нечеловеческих опытов над заключенными подтверждаются также рядом документов, найденных в канцеляриях лагеря. В отчете хирургического отделения лагерного госпиталя значится, что за три месяца – октябрь-декабрь 1943 года – хирургами отделения среди прочих операций произведено 89 ампутаций яичек, кастрации, 5 стерилизаций, 5 удалений яичников. В телеграмме номер 2678 от 28.04.1943 года оберштурмфюрер СС полковник з о м е р дает предписание к о м е н д а т у р е лагеря отнести по отчету 128 женщин в графу «Заключенные для опытов». В обнаруженном статистическом обозрении коменданта лагеря числа и р а с п р е д е л е н и е заключенных женщин по различным категориям За подписью заместителя коменданта лагеря Селла имеется постоянная графа, заключенные, предназначенные для различных опытов. В этой графе значится подопытных женщин за 1 5 5 1944 года 400 человек, за 5-е 6 1944 года 413 человек, за 1 9 6-е о 1944 года – 348 человек, за 37-е 1944 года – 349 человек и так далее. Немецкие врачи играли руководящую роль и в так называемых селекциях, то есть в отборе заключенных на газирование и кремацию. Селекцию они производили всюду – около крематориев, в больницах, в бараках. Людей истощенных, больных, непригодных для работы, немецкие врачи отправляли в газовые камеры. Отбором заключенных для умершвления занимались следующие немецкие врачи. Вирц, Менгеле, Роде, Фишер, Тилла, Кит, Кенник, Клейн и многие другие. По приказу главного немецкого врача Освенцимского лагерного объединения Вирца При эпидемиях сыпного тифа производилось умерщвление людей целыми бараками путем отравления газами. Судебно-медицинская экспертная комиссия установила, что немецкие врачи в Освенцимском лагере производили следующие эксперименты над живыми людьми. Первое. Массовое иссечение ткани шейки матки или даже полную ампутацию последней. Второе. Испытание ряда неизвестных веществ для цели рентгенографии матки и труб. Указанные вещества с помощью специальных приборов под давлением вводились в полость матки, что зачастую было сопряжено с мучительными болями для экспериментируемых жертв. р е 3. Стерилизация женщин путем облучения рентгеновскими лучами тазовой области с последующим чревосечением и изъятием яичников. Эти опыты производились преимущественно над молодыми женщинами. четвертое Изучение д е й с т в и я разных химических препаратов по заказам немецких фирм. По показаниям немецкого врача доктора медицины Валентина Эрвина, был случай, когда для подобных опытов представители химической промышленности Германии врач-гинеколог Глаубер из к е н и г с х ю т т ы и химик Геббеля Специально купили у администрации лагеря 150 женщин. 5. Стерилизация мужчин путем рентгеновского облучения. ш е с т Опыты над мужчинами с применением раздражающих химических веществ на коже голени для искусственного вызывания язв, флегмон. с е д ь 7. Ряд других опытов, искусственное заражение малярией, искусственное оплодотворение и т.д. а л е е Очень многие опыты кончались быстрой и мучительной смертью подопытных заключенных. После окончательного использования заключенных для экспериментов их убивали и сжигали. Этим путем немцы стремились уничтожить свидетелей своих бесчеловечных опытов. Допрошенный в качестве свидетеля бывший заключенный Штернсом Уил Абрамович, житель города Бухареста, показал, В лагере Аушвиц я работал в качестве исполняющего обязанности фельдшера. По приказанию оберфельдфебеля Кошуба я делал уколы и другие манипуляции заключенным. Хорошо знаю, что многим заключенным впрыскивался керосин под кожу в голень. Второй метод экспериментов – химическое раздражение кожи. Для этой цели применялся 80-процентный раствор уксусно-кислого -уксусно алюминия – алюминий ацетикум. После этого снимали весь слой кожи и отправляли на исследование. У тех же, у которых было глубокое раздражение кожи, вырезали кусок мяса с кожи и также отправляли на исследование. Кошуб прибивал также искусственную желтуху и вливал кровь маляриков. Подвергавшийся экспериментам, Балигура М. сообщил, Спустя несколько дней после того, как меня привезли в б е р к е н а у кажется, в первых числах декабря 1942 года, всю молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, мужчин, п о д в е р г л и с т е р и л и з а ц и и путем просвечивания в м о ш о н к и рентгеновским аппаратом. В числе стерилизованных был также и я. Спустя 11 месяцев после того, как меня подвергли стерилизации, то есть 1 ноября 1943 года, я был подвергнут кастрации. Со мной были подвергнуты стерилизации в один день 200 человек. Свидетель Сурас Давид из города Салоники, Греция, дал следующие показания. Примерно в июле 1943 года меня и со мной еще 10 человек греков записали в какой-то список и направили в б е р к е н а у Там всех нас разделили и подвергли стерилизации рентгеновскими лучами. Через один месяц после стерилизации нас вызвали в центральное отделение лагеря. Всем стерилизованным была произведена операция кастрация. б ы в ш и я з а к л ю ч е н н ы й Хаузер М. Париж, Сита Мильтон 9, сообщила, «В Аушвице нас поместили в д е с я т ы й блок. Для чего нас забрали в д е с я т ы й блок, мы не знали». В этом блоке было больничное отделение, хотя все мы были совершенно здоровые женщины. В десятом блоке у меня сначала взяли один шприц крови, для чего брали кровь мне неизвестно. В конце августа 1943 года меня взяли в операционную комнату, в дали наркоз и под наркозом сделали операцию в половых органах. Операцию делал заключенный врач Самуэль. Под руководством и по указанию немецкого врача в и р ц с после этой операции я пролежала в 10 блоке больной 11 месяцев из числа п о д в е р г ш е й с я стерилизации была одна еврейка из греции по имени белла фамилии е и не знаю после рентгеновских лучей ей была сделана операция разрез вдоль живота после операции она поправилась и рана на животе зажила Приехал в 10-й блок немецкий врач Шуман и в порядке контрольной проверки взял Белого в 2 8 блок и там сделал вторичный разрез живота поперек. Поперечный разрез живота у нее я сама видела. Через несколько дней после вторичной операции Белла умерла.